Глава третья. Ночью нас внезапно сменяют. Является командир отделения разведки генералов, с ним Синюков и Коханюк. Коханюк во взводе новый, я его еще толком не знаю. Острый пестренький носик в веснушках, пестрые рыжеватые глаза, тонкая шея. Кто ж тебя так кохал, Коханюк, что... За ворот тебе еще и кулак можно засунуть. Генералова я не видел десять дней. Он еще больше раздался вширь. Лицо заблестело. По его комплекции ему бы усы. Да полную грудь. Да под знамя. Гвардеец. Я ли вас нашли, говорит он радостно, от того, что все-таки нашли. На НП нету. Мы уж по связи Сюда. Он садится на землю, сняв с головы, кладет рядом с собой новую фуражку. О! Даже фуражку завел офицерскую. Я пока что выгоревшей пилотке хожу. Платком вытирает лицо, волосы, от него пахнет одеколоном. Пока мы едим, он рассказывает новости. Ну, товарищ лейтенант, с вас вина бочонок. Комбатом вас хотят назначить. А монахов куда? Малярее до канала. В госпиталь увезли старшего лейтенанта. Странно устроен человек. Вот и не нужно мне это. Кончится война, буду жив, демобилизуюсь. А все равно приятно. Васин уже собрался, он и есть почти не стал. Дома поедим. Действительно, мы ж домой идем. Я встаю. Так вот, генералов, делать тебе вот что. И как только Я встаю и начинаю вводить его в круг обязанностей. Генералов сразу тускнеет, а на лице Коханюка отражается тревога. До сих пор они шли, спешили, один раз попали в болото, чуть не угодили под разрыв мины, бежали, искали нас, потеряли, нашли, наконец. Они возбуждены и радостны. Но постепенно возбуждение остыло. Сейчас мы уйдем, и они останутся одни. Только Синяков... Этот уже бывал на плацдарме, спокойно перебывается на траве. В огневом взводе есть несколько человек старше его, но у меня во взводе их только двое таких, он и Шумилин. Он из тех солдат, что ни от чего не отказываются, но и сами никуда не напрашиваются. Обошлось без них, и ладно. — Ты что ж без шинели? — говорю я генералову. — я так понимаю, нас скоро сменят? Это, получается, у него вопросительно. Смотри, какой понятливый. Должны были прислать сюда командира взвода восьмой батареи. Младший лейтенант, фамилия у него еще такая запоминающаяся. В географии встречается. Чечеланов? Во-во. Пролив такой. В школе изучали. Чечеланов, Магелланов. Ты, видно, сильный был ученик? Нет, чего? Я это дело любил. Понятно. Так что, Чичеланов, штаб дивизии для связи забрали в последний момент. Я понимаю, я тут временный. Ну, раз временный, в не замерзнешь. Да у тебя ж еще и фуражка новая. Генералы улыбаются заискивающе. Он, мол, понимает, что товарищ лейтенант шутит. Не нравится он мне сегодня. И мне бы надо с ним быть строгим, но чего то в душе мне неловко перед ним. Оттого, наверное, что я ухожу и скоро буду на той стороне, а он остается здесь. И генералов чувствует это. Ладно, оставлю тебе свою шинель. И потому что мне хочется скорее уйти, я, словно стыдясь этого, все медлю. Ребята от моего сочувствия окончательно погрустнели». Генералов еще несколько раз к слову говорит, что должны были прислать сюда младшего лейтенанта, а вот прислали его. А когда я приказываю вырыть новый НП в кукурузе, он выслушивает этого угрюма, словно и его заставили вместо кого-то. Ничего, это до тех пор, пока есть старший над ними, кто отвечает за все. Я уйду, останутся одни и разберутся сразу, и выруют, и сделают все». Напоследок захожу к Бабину проститься, и потом вместе с Васиным быстро идем через поле к лесу. Под низкими тучами то и дело вспыхивают огненные зарницы орудийных выстрелов, и в воздухе над нами воет, удаляясь. Опять по берегу бьет. В лесу сильные перед дождем запахи цветов и трав хлынули на нас, и мы замедляем шаг. Теперь уже нас никто не задержит. Мы отошли порядочно. Когда на плацдарме сменяют, самое сильное желание скорее выбраться отсюда. Вдруг в последний момент случится непредвиденное, и тебе придется остаться. В лесу темней, чем в поле. И душно здесь, я чего-то беспокойно, как бывает перед грозой. А тут еще генералов испортил настроение. Не следовало оставлять ему шинель. От близкого болота ночи здесь бывают свежие, померзнет в одной гимнастерке, так иная ночь в шинели раем покажется. И уж не станет думать о том, что он временный здесь. Мне на пронде никто свою шинель не подстилал, и правильно делали. Но с полдороги и генералов, и мысли о нем, все это остается позади. «Мы возвращаемся домой». Радостно снова идти по лесу, по которому десять суток назад мы шли сюда радостно узнавать каждое дерево. Лес с тех пор сильно поредел, множество деревьев, расщепленных словно от удара молнии, белеет в темноте. У иных сломаны вершины, иные вырваны с корнем и валяются на земле, мертвые среди живых. Наверное, здесь нет ни одного нераненого дерева. Пройдет время затянутся осколки белым мясом, да еще долго упил будут ломаться зубья. Еще не раз человек, срубив дерево, вынет на ладонь осколок или пулю, и что-то защемит в душе, и вспомнится пережитое. Далекие, сходящие у нас за спиной ракеты, освещают черноту впереди и блестящие листья на кустах. И по мере того, как мы идем по лесу, к запахам цветовой трав присоединяется свежий, все более сильный запах близкой уже реки. Сейчас будет поворот, а там рукой подать до Днестра. За поворотом мы обычно отдыхаем. Здесь песчаный косогор, на котором растут сосны, держа его корнями, врыта землянка связистов. Хорошая землянка, под самой сосной. Потолок с водом, как в русской печи, и пахнет здесь, как в сторожке, едой-махоркой. и Даже дверь поставили настоящую, а от двери три ступеньки вниз и дорога. Нет такого человека, который бы шел на плацдарм или с плацдарм, и не поднялся бы по этим ступенькам, не выкурил бы цигарку связистов на промежуточном пункте. И пока курит, не раз позавидует их тихому лесному житью». А представить себе место, куда идет сам, так и вовсе раем покажется эта землянка. Гасется горко по душу, пошутит. Вам бы поросеночка завести или сразу корову, раз хозяйство такое. И однажды связисты в самом деле перевезли из-за Днестра корову, привязали к сосне около землянки, в полукилометре от берега, в километре от передовой. Даже навес орудили над ней, чтоб незаметно было с воздуха, а травы в лесу только ленивый не накосит. Но у коровы, как только она оказалась на плацдарме, почему-то пропало молоко, а вскоре ее убило снарядом.